Глава двадцать восьмая. «Я держу тебя на руках. Так и хочется впитать в себя твой жар, снять излишек тепла, из-за которого ты потеешь и плачешь. Нужно потерпеть пару деньков», — сказал врач. «В этом году гуляет довольно мерзкий гриб. Мне припомнилось, как несколько дней назад я написал, что хочу от тебя заразиться. Мы что-то говорим, записываем, а потом со временем из этого возникает совсем другой смысл, отличный от первоначального. Но сейчас я хотел бы поймать себя на слове и действительно перенять твой гриб. Хотя, думаю, твой жар тебе даже полезен. Ты разогреваешься в схватке с противником, ты борешься внутри себя, тяжело дышишь, потеешь. Я все равно выхожу прогуляться с коляской. С пустой коляской. Ты должен чувствовать, что я вожу тебя с собой, даже когда тебя нет. Сильвана говорит, что от этих прогулок с пустой коляской веет чем-то зловещим. А если прохожие заметят, что они подумают? Еще один способ быть с тобой рядом — писать тебе. Я спрашиваю себя, не напоминает ли это прогулки с пустой коляской?